Глава вторая. По непонятной причине, за полчаса до начала представления, меня охватил мандраж. Невидимая рука сжала желудок, ноги похолодели и стали подрагивать. Голова закружилась, в глазах запрыгали серые мушки. Приступ паники напал на меня внезапно в коридоре. Мне стало понятно. Сейчас я упаду. Я хотела опереться о стену, но рядом оказалась дверь, которая от моего прикосновения распахнулась. Я влетела в гримерку и очутилась в уборной Лаврова. Павел сидел перед большим зеркалом и мазал лицо тональным кремом. Услышав шум, он повернулся, глянул на меня и спросил. «Что-то надо?» «Прости», — залепетала я. «Мне плохо». Продолжение фразы застряло в горле. Я потеряла дар речи. А вы бы как отреагировали, увидев у дивана на небольшой консоли человеческую голову с полузакрытыми глазами? высунутым языком и окровавленной шеей. «Ой, мама!» — взвизгнула я. Павел проследил за моим взглядом, быстро вскочил, набросил на ужасный муляж плец с дивана и крайне раздраженно, даже зло сказал. «Нефиг по чужим гримеркам шарится. Тебя сюда не звали». «Извини», — прошептала я. «Это случайно вышло. У тебя было не заперто». Лавров взял себя в руки. «Ерунда». Я сам виноват. Надо крючок накидывать. Голова бутафорская. Я снимаюсь в одном проекте в Голливуде. Это большой секрет. Я приглашен всемирно известным режиссером. Боюсь облажаться. Вот и вожу с собой башку в сумке. Вживаюсь в образ. Я Гамлет из «Трагедии Шекспира». Вот так. «Ага», — промямлила я. «Пойду выпью воды. Что-то душно стало». Павел кивнул, Я выбралась в коридор и перевела дух. Нет, Лавров точно псих. Хотя все актеры с левой резьбой. Но согласитесь, разгуливать с отвратительным муляжом, чтобы проникнуться духом Гамлета, как-то чересчур. Филипп Леонидович не по светски пунктуален. Он не терпит опозданий. Спектакль начался ровно в 18.00. Зрители, сверкая бриллиантами, роскошными часами, шурша длинными платьями и источая ароматы элитной парфюмерии, уселись на свои места, поставили на столики бокалы с шампанским и оживленно зааплодировали. Самый шикарный наряд был у жены хозяина, Аллы Константиновны. Узкий корсет, расшитый драгоценными камнями, подчеркивал тонкую талию, приподнимал грудь и переходил в огромную юбку, натянутую на кринолин, такую широкую, что супруга-олигарха была вынуждена протискиваться в двери зала бочком. Не совсем удобный, на мой взгляд, прикид, но смотрится эффектно. Когда публика начала плескать, я, обозревавшая зрительный зал через щель в занавесе, слегка струхнула. Вдруг пьеса провалится. Или Риша не справится с ролью. Девочка здорово нервничает. «Их там много?» — спросили у меня за спиной. Я обернулась. Вот и она собственной персоной. Вся бледная, а рука, которая и расхватила меня за плечо, просто ледяная. «Тебе холодно?» — спросила я ощутив сильный запах горького шоколада. Риша кивнула. «Постарайся успокоиться», — засуетилась я. «Сейчас дадут первый звонок». Она молча прильнула глазом к щели. «Ой, сколько народу! Полный зал!» «Наверное, твой отец не впервые созывает всех друзей», — улыбнулась я. Риша поежилась. «Точно. Папа большой любитель тусовок и вечеринок». У нас собирается музыкальный салон раз в неделю по пятницам. Еще мы отмечаем дни рождения, праздники, вроде Нового года, Пасхи. Отец регулярно приглашает гастролеров. Но я никогда не выступала на сцене. Даже в школьных спектаклях?» Удивилась я. Ирина стиснула кулачки и прижала их к груди. Я почувствовала резкий запах пота. Его не смог скрыть даже аромат дорогих духов. Стало понятно, что девочка очень напугана. Ириша не принадлежит к числу грязнуль. Я общаюсь с ней не первый день. У нее всегда красиво уложенные волосы, маникюр, а уж о том, чтобы пахнуть как бомжиха, и речи не может быть. Но сегодня Ирише не помог дезодорант. Некоторые люди в минуту страха слишком сильно потеют. Вероятно, наша дебютантка из их числа. И разделала шаг назад. В моем классе учатся три человека, а во всей гимназии. И пятидесяти не наберется. Театрального кружка в школе нет. Есть и за студия, балетный кружок и класс игры на фортепиано. Рисовать я совсем не умею. У нас хороший педагог. Он очень старался, чтобы ученики добились успехов. Но я даже кубик не осилила. Ну, совсем не репен. На пианино умею немного играть. Но мне не победить на конкурсе имени Чайковского. Хотела актрисой стать. Ничего сложного в этом нет. На репетициях Борис меня хвалил. Да, я и сама чувствовала, что хорошо получается. Было так весело. Муркин и Марфа меня поддерживали, одобряли, советы давали. Вчера Петр Аркадьевич даже похвалил меня. Весьма недурственно. Добавь куража, и глаз заблестит. Я улыбнулась. Муркин славится мерзким характером. Марфа подстать ему, но они понимают. Не следует кусать руку, которая протягивает тебе кусок хлеба, щедро намазанный маслом и черной коркой. Хотя, может, актеры и не очень кривили душой. Мне Риша нравится. Она трудолюбива, старательно выполняет указания Бориса. Не скандалит, не ноет. По двадцать раз повторяет свои реплики, добиваясь нужной интонации. «И Лёша с Катюшей такие милые!» — бубнила Ириша, ёжась от холода. «Летом они ко мне в Италию приедут. У нас там большой дом. В общем, пока мы репетировали, я удовольствие получала. А сейчас боюсь, дрожу». Зачем согласилась? Провалюсь с треском. Закидают меня гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Я обняла Аришу. Мандраж перед премьерой — обычное дело. Его испытывают все актеры, включая Мэтров. Овощей и яиц публика теперь в театр не носит. В зале сидят друзья вашей семьи. Они настроены благожелательно. Врагов среди них нет. Встряхнись, соберись и не сомневайся в успехе. Риша протяжно вздохнула. Насчет друзей вы не совсем правы. В портере люди не очень хорошо относящиеся к папе с мамой. В бизнесе не дружат. Зачем тогда устраивать домашние спектакли? перебила я девушку. Разве не на радость добрым знакомым? Риша отошла от занавеса. Это политика. Расчет. Возможность продемонстрировать конкурентам свою финансовую стабильность. Если в твой дом приходят сливки общества. «Значит, хозяин на коне. Знаете, как списки приглашенных составляются? Кого звать, а кого нет?» Папа неделю думал. «Конечно, никто меня не освищет. Это я так, ради красного словца сказала. Наоборот, устроят овацию, завалят цветами, будут восхищаться». Ириша прикусила верхнюю губу, над которой белел крохотный шрам. «Но что на самом деле они подумают? Как обзовут меня, когда поедут домой?» Дурой? Выскочкой? Я развернула девочку лицом к коридору, взяла ее за руки и повела вперед, приговаривая. Они тебя и без спектакля обсудят, не думая о всякой ерунде. Хочешь стать актрисой? Хватайся за любую возможность поработать на сцене. И помни, тебе не повезло. Ириша остановилась. В чем? Ты родилась в семье очень богатого человека, пояснила я. Уже один этот факт. «Взбесит многих из тех, с кем ты встретишься после окончания элитной школы». «Знаю», — спокойно ответила Риша. «Моей лучшей подругой была Оксана Мордон. Когда ее переводили в обычную городскую гимназию, она мне сказала, «Ничего, скоро и твой отец разорится. Пересядешь из джипа на метро, вот уж я посмеюсь». Папа Оксаны потерял свое состояние. У них с тетей Наташей вообще ничего не осталось. Дом продан». Мать Ксаны свои бриллианты на аукцион выставила вместе с шубами. Не знаю, где они сейчас живут. Олег Сергеевич говорит, что ему надоели пробки на въезде в Москву, поэтому он решил перебраться из Подмосковья в город. Тетя Наташа заявила о желании снова работать учительницей. Дескать, Ксана выросла. Ей матери скучно. А дочь они в простую школу отдали, якобы, чтобы та научилась жизни. Хорошее объяснение, но всем же понятно, что к чему. Ксана мне больше не звонит. А в своем блоге гадости кропает будь готова к тому что завистники увидев твой успех воскликнут ну конечно папаша девчонки за деньги хорошую прессу купил сказала я и эти же люди в случае твоего провала заявят ха ирка так бестоланна, что у отца не хватило миллионов обеспечить ее дорогу к славе ты всегда будешь под прицелом иди вперед не обращай внимания на завистников сплетников и подлецов помни человек искусства переживает и взлеты, и падения. Не поддавайся на удочку тех, кто хочет тебя потопить. Плыви, как ледокол». «У Ванессы это получилось», — после некоторого колебания произнесла Риша. «А у меня может выйти облом. Папа не обрадуется, если спектакль провалится. Он может быть очень злым, когда не по его получается». «Кто такая Ванесса?» Исключительно для поддержания беседы, спросила я, пока мы шли по коридору. Риша остановилась. Вы что, радио не слушаете, телевизор не смотрите, газет не читаете? Ванесса, это солистка группы Токс. А, протянула я. Яркая талантливая молодая женщина. Да, она сумела взобраться на вершину славы. Но вы с ней не конкурентки и, думаю, не подруги. Зачем ты ориентируешься на рок-звезду? Риша открыла дверь своей уборной. «Это моя сестра». От удивления я спросила. «Родная? Или от первого брака Филиппа Леонидовича?» Ириша чуть подняла брови. «Папа с мамой со школьных лет вместе. Они никогда не разводились. Ваня родилась, когда им по 17 лет стукнула». «Понятно», — сказала я. Риша вцепилась пальцами в косяк. «Мисси, моя другая сестра, блестяще закончила Лондонский колледж права и бизнеса. Стажировалась в Принстоне. Она сейчас правая папина рука. Всегда с ним. Он ее очень ценит. Платит ей заслуженно большую зарплату. А миссии даже самые злобные люди плохого сказать не могут. Она ангел с калькулятором. От меня тоже ждут успеха. Но природа решила на мне отдохнуть. Не получится из меня ничего блестящего. В семье, как водится, не без урода. Вот только жаль, что роль дебилки досталась мне. Вилка. Я сейчас трясусь и от нервов сказала то, что говорить не следовало. То, что Ванесса по паспорту Верещагина — большой секрет. Она с родителями давным-давно поругалась. Я была совсем крошкой. Не помню старшую сестру. Не знаю, что у нее с отцом и матерью случилось. Мисси, небось, в курсе, но из нее лишнего слова не выдавить. Я бы тоже не растрепала, но мандраж язык развязал. Вообще-то родители думают, что я не знаю про Ванессу пожалуйста не выдавай меня считай что я заперла секрет в сейфе улыбнулась я ириша кивнула и исчезла в гримерке в воздухе остался аромат ее парфюма интенсивный запах горького шоколада а я направилась назад в кулисы трудно быть обычной девочкой если одна твоя сестра кумир публики а другая смело толкает вперед семейный бизнес надеюсь у ирины все сегодня получится на отлично и ее самооценка вырастет Спектакль начался с конфуза, чуть было не обернувшегося трагедией. По задумке Бориса действие открывалось музыкальной заставкой. Во время исполнения незатейливой мелодии с потолка спускался Карлсон, а Вересаев, изображающий самое доброе в мире приведение с мотором, плыл по воздуху медленно размахивая руками. Чтобы полет выглядел максимально реальным, был закуплен специальный прозрачный трос, а механизм, который перемещал Вересаева, работал совершенно бесшумно. На репетициях. Все получалось замечательно. И сейчас, в первые секунды, тоже шло хорошо. Лёша показался из-за широкого ламбрикена и, старательно распевая во все горло «А-а-а-а-а», начал полет. Зрители дружно зааплодировали. Вересаев решил импровизировать растопырил руки и стал раскачиваться. Похоже, хотел изобразить борьбу Карлсона с ветром, но у него не получилось. А Лёша с воплем блин обвалился вниз. Я в ужасе зажмурилась. Сколько костей переломает главный мачо телевидения, рухнув на сцену, покрытую дубовым паркетом. «Ах!» В едином порыве выдохнул зал, и наступила тишина. Поскольку никто не заорал «Врача, скорей! Реанимацию!» Я приоткрыла один глаз и сделала совершенно несвойственный мне жест. Перекрестилась. Посреди сцены стоит кровать. Первая картина проходит в спальне короля Фердинанда и его супруги. Шанс попасть на ложе практически равнялся нулю. Но Вересаев угодил прямиком на матрас, прикрытый пуховым одеялом и заваленный разноцветными подушками. Я схватилась за вспыхнувшие огнем щеки. Что такое удача? Цепь случайностей. На первой репетиции Борис хотел, чтобы Петр и Марфа сидели на полу, на тонком пледе и дрались тощими подушками. Муркин и Ермолова подчинились, но потом Петр выдал звезду. «Не буду ползать по жесткой сцене!» «Колени болят. И локти. Или ты ставишь кровать, или я отказываюсь от роли». Вот почему на сцену вытащили деревянное ложе. Увидев, что его каприз выполнен, Муркин утешился. Но теперь настал черед Марфы, которая почувствовала себя обиженной. Как же, ради Пети изменили композицию первого явления. А она Ермолова. Что, бродячая собачка, которую из милости пустили погреться на коврике у двери? У нее свои требования и марфа ринулась на бориса размахивая саблей положите ортопедический матрас набросайте качественные дорогие подушки а они не недоразумения из бутафорского цеха хочу пуховое одеяло борис отлично знает звезде следует уступать в мелочах потому что это позволит потом настоять на своем в глобальном вопросе режиссер не стал спорить удовлетворил марфины запросы я про себя осудила избалованных артистов но получается что своими капризами Марфа с Петром спасли жизни Алёши. Пока Вересаев бултыхался в одеяле, в зале раздался смех, перешедший в хохот, когда Алексей встал, повернулся боком к публике, раскинул руки и, громко жужа, уплыл в кулису. Карлсон выглядел комично. На нем была короткая синяя курточка с пропеллером между лопаток. Под ней виднелся накачанный загорелый пресс с кубиками, и еще ниже обнаружились трогательные нежно-голубые трусы, именуемые боксерами. Из них торчали волосатые ноги в носках и начищенных ботинках. Брюки остались на постели, вероятно, сползли, когда Вересаев барахтался в одеяле. Ведущий популярного шоу, которое идет в прямом эфире, обязан уметь с честью выходить из любых форс-мажорных обстоятельств. Но все же я была восхищена Вересаевым. Красавчик сильно вырос в моих глазах. Не всякий мужик, свалившись с большой высоты и чудом избежав гибели, найдет в себе силы живенько вскочить и рассмешить публику. Народ, расположившийся в красных бархатных креслах, решил, что падение Вересаева было запланировано, и сейчас хлопал в ладоши. Я перевела дух и ринулась в другую кулису. На сцене тем временем король и королева устроили ссору. Под их вопли я добежала до стула, на котором сидела Лёша. Рядом, держась за сердце, стоял Борис, из которого потоком лилась нецензурная брань. Режиссер подробно же выписал, что, как долго и в какой форме он будет делать с человеком, по вине которого расстегнулось крепление запах алкоголя исходивший от станиславского стал еще гуще ты в порядке пропыхтела я алексей сказал перепугался чуть не умер я тоже едва не скончалась призналась я поставь свечку в церкви я неверующий выдохнул вересаев хотя наверное теперь надо пойти покреститься фу «Играть сможешь?» — поинтересовался слегка остывший Борис. Алексей кивнул. «Без проблем. Но мне нужны другие брюки. Черт, с чего бы им рваться?» «Почему ты упал?» — спросила я. Алёша дернул плечом. «Понятия не имею. Просто ощутил, что лечу вниз». «Кто закреплял трос?» — не успокаивалась я. «Михаил Степанович?» — ответил Вересаев. «Как всегда». Он это сто раз на репетициях проделывал. И ничего не случалось. Ладно, дайте мне другие портки. Скоро мой выход». Я вернулась в кулису и стала наблюдать за актерами. Пьеса сошла без сучка и задоринки. Через 10 минут после начала медведь, одетый в балетную пачку, слопал колобка и принялся исполнять дикие пляски. Труп хлебобулочного изделия отполз за сцену и, резво вскочив на ноги, понесся в сторону гримерок. Катя Франк спешила превратиться в пятачка. Топтыгин отскакал положенное и замер. Сейчас должна появиться Баба-Яга, но она не торопилась. Лавров постоял секунду, потом хлопнул в ладоши и пошел в присядку. Минуты три он выделывал незапланированные коленца, и мне стало жаль артиста. Балетные па только кажутся легкими. Ну-ка попробуйте. Нет, не сплесать, а сделать простой пистолетик. Присядьте на левой ноге, Вытянув правую вперед параллельно полу. И как? Получилось? Обедный Лавров очебучивает некий гибрид гапака, кроковяка и акробатического этюда, одеты в костюм медведя. Да там одна морда весит килограмма три. И где, черт возьми, Риша? Внезапно я почуяла аромат парфюма с нотами ландыша и фиалки. Баба Яга стремительно пронеслась мимо меня на сцену. Я быстро зажала нос и рот рукой. Хорошо, что в этот момент загремела музыка, и звук апчхи не долетел до зрительного зала. Некоторые духи вызывают у меня совершенно безудержное чихание, длящееся несколько минут. К сожалению, Ришин парфюм принадлежал к этой категории. Она решила освежиться перед спектаклем, поэтому и подзадержалась. Я кинулась в коридор, начихалась там до изнеможения, вернулась в кулису и успокоилась. Представление шло нормально, подтверждая верную примету что отвратительно начинается, потом продолжается с блеском и завершается триумфом. Лишь в самом конце произошла крохотная накладка. баба Ига снова опоздала к моменту выхода всех участников для последнего поклона. Ириша опять пролетела мимо меня, оставляя за собой запах шоколада. А когда она сняла маску, эффект превзошел все ожидания. Публика вполне искренне восхищалась и швыряла на сцену букеты. Правда, некоторые гости, кстати, тоже с цветами поджали губы и зашептались. Наличие завистников порадовало меня. Раз кое-кто не смог спрятать истинные чувства под светской улыбкой, значит, Риша отлично справилась с ролью.